Ну что ты скажешь, Нина? Что ты скажешь, Савушка? Самый изумленный молчал. Для него идея найти такую вот грузинскую цепочку к Сталину звучала пока точно напрашиваться в родственники огнедышащему дракону. Он никогда прежде не думал о Сталине как о грузине. Вообще, как хомо、uh, сапиенс, он, например, не мог себе представить его к своим пациентам с общечеловеческим анатомическим строением. Нимка несколько минут сидела в задумчивости. Ушаната знала Тифлиса лучше, чем кто-либо другой из этой троицы, потом сказала: "А знаешь, мама, в твоей идеи что-то есть".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 Не приближайся, мамочка. Это страшный человек. Он. Она осеклась. Мэри внимательно на нее посмотрела. Ну, я просто, к примеру, вспомнила про Нугзара. Можно и без него? В кухню прибежала Еленка. Над головой она держала куклу с подрисованными усами и бородой, кричала торжествующе. Мама, баба, смотрите, это была Грета Гарба, а теперь стал доктор Карпов. Мэри не была в родном городе уже больше десяти, одиннадцати, двенадцати лет. Словом, с декабря двадцать седьмого, когда она сопровождала свою беспутную левачку, Язык не поворачивается сказать, а промечивают родскизку в безопасную фармацевтическую гавань к дяде Галактиону. С тех пор имя города было переименовано на Дбелиси, чтобы полностью устранить колонизаторский оттенок. Дбелиси. Дбелиси звучит в самом деле более по грузински.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 В шляпке и меховой жилетке, купленной умерым Мерилезо в 1913 году, меховщики старой России знали свое дело. Так она и сидела в шляпке и жилетке, молча смотрела в окно, пока по мягким холмам осенние раскраски к ней подплывал Тифлис. Вдруг вспомнились короткие годы независимости.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 а за Кавказским хребтом свободные грузины совместно с армянами и персами русскими греками и евреями сидели под каштанами пили вино и тархунный напиток лагидзы ели свежий лаваш редис травы неплохой по нынешним временам шашлык как всегда исключительный соцовый с орехами лобио рыбешку цхвали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 а не банальные пушки, не вульгарные шашки, не пошлейший массовый убийцы пулемет. Открывались повсюду маленькие театрики и кафе богемы. Поэт-футурист Василий Коменский читал свою поэму Стенька Разин, скача по манежу цирка на белом жеребце. Сергей Городецкий в своем журнале Символистов за милую душу издевался над правительством. Ной Жордане однажды был изображен на обложке в виде приомерзительнейшего козла. В ответ на издевательство премьер улыбнулся. «Ха -ха, эти поэты! Член группы поэтов «Голубые роги» Тициан Табидзе однажды столкнулся на Головинском проспекте с мэром Тифлиса. — Слушай, Тициан! Почему мрачно и ты идешь по моему городу с молодой женой? – спросил мэр.